Глава пятая. «В то время как...» На следующий день мы все трое опоздали на занятия. Нас разбудила тетя Ира. Перед самым уходом на работу она постучала нам в дверь. Мы сразу проснулись, но вставать не хотелось. В комнате было очень холодно. На эту ночь мы не открыли дверь в коммунальный коридор. — Вставай, чухна! — крикнул мне Костя. — Вставай, шкелет! Крикнул я Володьке, соскакивая с постели. В серьезные моменты жизни мы всегда звали друг друга по старым деддомовским кличкам. А сейчас момент был серьезный. За опоздание могло здорово влететь, в особенности мне. Ведь я уже на примете после вчерашнего. Да и Костя тоже на плохом счету. Я быстро оделся и побежал к умывальнику. Над фарфоровой раковиной, на гвоздике, вбитом в зазор между облицовочными плитками, Висела на веревочке фанерка. Ее повесил Костя, когда стал капитаном комнаты вместо ушедшего на финскую Гришки. На фанерке Костя вывел синетушью ППНЧ. Полный процесс наведения чистоты. Первое. Чистка зубов. Второе. Умывание лица и рук. Третье. Причесывание головы. Четвертое. Чистка обуви. Пятое. Заправка коек. Но если мы торопились... Костя перевертывал табличку другой стороной. Этого проделать он никогда не забывал. А на той, другой стороне было написано красными тревожными буквами КУУО. Краткое ускоренное упрощенное омовение. Костя во все вносил систему. Если бы он задумал утопиться, то и здесь он прежде всего разработал бы для себя инструкцию, как надо тонуть. Но при всей своей любви к порядку Человеком он был беспечным и безалаберным. И если он хорошо учился, то не за счет старательности, а из-за общего развития. Да и память у него была очень хорошая. В это утро, совершив КУУО, то есть наскоро полоснув лица, мы надели свои нетяжелые пальто, съели по куску хлеба и вышли в коридор. Дверь мы закрыли, но не заперли. Она у нас не запиралась. В квартире жили люди честные, Да и воровать у нас нечего было. «Постойте, ребята!» — серьезным голосом сказал вдруг Володька. Затем он кинулся обратно в комнату, открыл шкаф, вынул оттуда хлеб и отрезал себе два куска. На один кусок насыпал сахарного песку и прикрыл его вторым. Шкиля Володька всегда помнила о еде. Если бы Земле угрожало столкновение с Луной, то он за пять минут до мировой катастрофы, воспользовавшись всеобщей паникой, Забрался бы в продовольственный магазин и погиб бы не из-за столкновения миров, а из-за своей прожорливости. Дожидаясь Володьку, я бросил взгляд в нашу комнату. Койки, конечно, остались неприбранными, и только постель Гришки была аккуратно заправлена. Серая, с тремя синими полосами одеяла, лежала ровно, без единой складочки, и подушка в изголовье белела, как маленький сугроб, пухлая и непримятая. Мы добежали до трамвайной остановки, и скоро подошел наш номер. Ехать было не близко, техникум находился на другом конце города, на окраине. В трамвае было свободно, главный поток пассажиров уже схлынул. Нам достались сидячие места. Вагон был весь проморожен, он скрипел от тряски. Пассажиры стучали ногами в пол, чтобы хоть немного согреться. В вагоне стоял топот. Можно было подумать, что мы не едем, а все куда-то бежим на месте. На стеклах лежал толстый бархатистый слой иния, и на нем видны были следы метлы. Должно быть, ночью в трампарке пробовали счистить со стекол людское дыхание, да так и не счистили. А за утро иний нарос сызного. Мне была зябка в моем полубумажном пальтице. Морозы все продолжались, хотя теперь они стали не такими лютыми как в дни недавней финской войны. Я сидел топал ногами и думал о том как же это так вышло с гришкой когда его привезли с карельского перешейка в госпиталь нам сразу же позвонили и сказали что у него серьезное ранение, но первые четыре дня к нему не пускали наконец позвонила дежурная сестра и сказала что впуск к свободен и что гришку мы можем посещать втроем, по его личной просьбе». И вот мы поехали к нему в гости все втроем. Потом мы навещали его поодиночке. Когда мы пришли все трое, гардеробщица вначале заортачилась и не хотела дать сразу три халата для посещения одного больного. И тогда Костя пошел к дежурному врачу. Пришел дежурный врач и коротко приказал гардеробщице выдать халаты всем троим. Он быстро и внимательно оглядел нас и ушел, ничего больше не сказав. А мы помогли друг другу напялить на себя белые халаты, и нас сразу охватило чувство необычности происходящего. — Значит, тяжелый, если так вот родню пускают, — сказала гардеробщица. — Он не родня нам, — с какой-то непонятной обидой буркнул Володька. — У нас нет родни, и у него нет. Мы молча поднялись по широкой лестнице на второй этаж, и пошли по коридору. Коридор тоже был очень широкий, чистый и почти безлюдный. Я ожидал, что здесь обязательно будет пахнуть лекарством, но нет, лекарствами не пахло. И вообще больницей почти не пахло. Только от нагретых батарей слегка тянуло запахом масляной краски. Окна госпитальные были высоки, с полукружьями наверху. Стекла были чисты. Свет морозного дня легко ложился на чуть блестящие серые стены, на коричневый линолеум пола. Мы вошли в одиннадцатую палату. Здесь стояло всего четыре койки, как у нас в комнате. На одной из коек справа от двери лежал Гришка. Я думал, что увижу его исхудалым, с лицом искаженным от боли, но он был почти такой, как и раньше, до всего этого. В первую минуту я обрадовался, что Гришка такой, как всегда. Но потом мне это показалось странным и даже испугало. — Ага, вот и пришли, — сказал он, увидев нас. — А я, видите, лежу, полеживаю. — А что новенького? — Да ничего новенького, — бодро ответил Костя. — Вот только у скелета двойка по спецтехнологии набухает. Если не сдаст, снимут со стипендии, и придется нам его кормить. А жрет он сам знаешь как. «Ну вот», — улыбнулся Гришка, — «как я с поста капитана комнаты ушел, так шкелет учиться перестал. Стыдно, шкиля, ведь мы четверо самые старшие в группе». «А ты, Мемрик, совсем неплохо выглядишь», — произнес Володька, будто читая по книге. «Скоро ты опять капитаном будешь, а Синявого мы с этого поста сгоним». «Они, дураки, недовольны моими нововведениями», — слишком широко улыбаясь, заявил Костя. И чухна, и шкелет — оба недовольны. — А тебе больно, Мымрик? — Нет, теперь ничего. Колют все время. Уколы, понимаешь, синявый. — Ну, это уж такое дело, уколы, — вмешался я. — Это уж надо потерпеть. Терпи, Мымрик, атаманом будешь. Как всегда в трудные моменты жизни, мы в нашем этом разговоре звали друг друга по Деддомовским кличкам, а не по именам. И Гришка охотно включился в эту игру. Но слишком уж обычен и естествен был его голос, слишком уж будничной интонации. Мне вдруг почудилось, что Гришка теперь много старше нас и знает то, чего мы не знаем. Мне стало казаться, что он подыгрывает нам, как ребятишкам, чтобы не огорчать нас, чтобы мы думали, будто все остается по-прежнему. — Нас, Мэмрик, к тебе пускать не хотели, халатов сестричка не давала, — сказал вдруг Володька. Еле у врача допросились. А там у тебя тоже был халат? Лыжникам же дают?» «Да, был. Был белый маск-халат». «А ты видел того, который стрелял в тебя?» — спросил Володька. «Это тебя из автомата?» «Да нет, не пулей. Разве вам дежурный доктор не объяснил?» «Меня осколком». «А дома как у нас? Как дядя Личность?» «Дядя Личность все пьет», — с готовностью ответил я. «А к тете Ире...» Из Жакта опять приходили, агитировали ее против Бога. Ну да разве ее сшибешь с ее позиции? Она из-за тебя молится, — вмешался в разговор Костя. К Николе два раза ездила. Теперь уже поздно молиться. Без выражения, ровным голосом сказал Гришка. Так уж получилось. Но ничего, Мымрик, поправишься, — промолвил Костя. Ты не горюй. Да я и не горюю. Выйдя из госпитального большого здания, мы долго молча шли по длинной аллее. В морозной тишине снег звонко и грустно скрипел у нас под ногами. Здания, стоящие вдали, были как бы обведены синеватой туманной каймой. — Ребята, Гришка умрет, — сказал вдруг Володька. — Он умрет. — Я знаю, он умрет. — Он умрет. — Чего ты каркаешь? — сказал я. — Заткни плевательницу. Трамвай пустел. Приближалось кольцо. «Ребята, нам надо на медпункт смотаться», — сказал Костя. «Попробуем справки добыть, чтобы опоздание было уважительное. Если Валя дежурит в медпункте, она сделает. Помните, в прошлый раз она дала справки, и все сошло. Только надо болезни с умом придумать, такие, чтоб температура не влияла». «У меня чур жубы», — невнятно сказал Володька. Рот у него был набит хлебом. Всю дорогу он жевал свой сладкий бутерброд с чувством, с толком, с расстановкой. «Зубы я себе хотел взять», — огорченно протянул Костя. «Ну ладно, тогда у меня люмбага. Тут поди проверь». «Я тоже зубы хотел взять», — сказал я. «Что же у меня тогда?» «У тебя пусть понос», — промычал Володька. «Понос тоже трудно проверить». «Нет, только не это», — решительно возразил я. «Не хочу перед Валей с поносом. Пусть у меня что-то с сердцем». «Заметано», — подытожил Костя. «Люмбажник, зубатник и сердечник». «При Гришке мы ни разу в техникум не опоздали», — сказал вдруг Володька четким тихим голосом. Он, наконец, проживал свой хлеб. «А ведь Гришка нам на психику не давил. Просто у него была легкая рука». «В техникуме уже знают насчет Гришки», — проговорил Костя. Они из госпиталя туда в первую очередь позвонили. — У Гришки была легкая рука, — повторил Володька. — Теперь без него все у нас плохо пойдет. Я знаю, знаю. — Перестань ты, — строго сказал Костя. — Все у нас должно идти, как при Гришке. Нечего нам ню не распускать. Трамвай свернул на кольцо, скрипуче вздрогнул и остановился. Вагоновожатый и две кондукторши... Побежали греться в дежурку, а мы по заснеженной улице направились к техникуму. Окраинная улица, состоящая из невзрачных одноэтажных и двухэтажных домов, упиралась в сад, где стоял техникум. Он возвышался среди окрестных строений, как морской корабль среди рыбачьих баркасов. Это было монументальное четырехэтажное здание, облицованное желтоватым глазурованным кирпичом, и украшенное серыми колоннами и классическим фронтоном. На фронтоне еще сохранились следы от сбитых букв «Убежище Им. Вел. Кн. Вильденбургской». Здание это было построено незадолго до мировой войны. Полное наименование его было такое «Убежище для раскаявшихся девиц, основанное попечением Великой княжны Вильденбургской», так когда-то гласила мраморная доска в вестибюле. Эту доску выломали уже при нас, когда переоборудовали химическую лабораторию. Доска стала щитом для рубильников, которыми включалась тяга в вытяжных шкафах. Раскаявшиеся девицы жили в убежище недолго. Они разбежались в 1916 году, когда в Петрограде стало плохо с едой и, кажется, вернулись к своей прежней профессии. Многие старожилы этой улицы хорошо помнили раскаявшихся девиц, «раскаянок», как они их прозвали. Отзывались старожилы о них нелестно. После бегства раскаянок здание несколько лет пустовало, потом в нем помещался какой-то архив, потом какие-то курсы, а затем обосновался наш техникум. В подъезд не все сразу, распорядился Костя, когда мы вошли в сад. Используя складки местности, одиночные бойцы скрытно просачиваются в расположение противника. Ты лет просачивайся первым. Володька, пригнув голову и нелепо размахивая своим потрепанным портфелем, побежал под деревьями к подъезду и скрылся в дверях. Затем побежал я. Мы встретились в подвале, в раздевалке. «Опоздали, шарлатаны!» — ворчала гардеробщица тетя Марго, принимая наше пальто. Будет вам разнос от матери-патронессы, будет вам веселый разговор. Мы не обращали внимания на ее воркотню. Мы знали, что человек она добрый, только малость не в своем уме. Тетя Марго была единственной раскаинкой, оставшейся в убежище. Она жила в служебной пристройке, в комнатенке, которую называла Келейкой. В дни получки тетя Марго всегда ходила под градусом. В эти дни она иногда употребляла такие словечки, что девчата, стоявшие в очереди за пальто, не знали, куда глаза девать, а ребята фыркали в рукав. А то она принималась рассказывать про прошлое. — Тут у нас графы, князья, почем зря бывали, — повествовала она. — Сам товарищ Распутин на моторе приезжал, смотр самодеятельности проводил. Я на столе в одних кружевных панталонах танго-сатаник плясала. Дальше она начинала плести что-то совсем уж несообразное. Настоящее накладывалось у нее на прошлое, как два разных изображения, снятые неопытным фотолюбителем на один негатив. Из раздевалки мы поднялись в цокольный этаж. Чинно, как ни в чем не бывало, прошли через просторный вестибюль и направились в медпункт. Здесь, в коридорном тупике, перед дверью, на матовом стекле, которое было написано прозрачными ветевятыми буквами, «Лазарет?» — съер на конце. Мы остановились. «Всем гамузом не вваливаться», — сурово сказал Костя. «Ты чухна, иди первым». Я скрючился, приложил руку к сердцу, со страдальческим лицом вошел в медпункт. Через несколько минут Валя выдала мне спасительную справку. Конечно, она понимала, что ничем я не болен, но она понимала и то, что за опоздание меня могут лишить стипендии. Костя и Володька... Вскоре тоже вошли в кабинет и тоже получили нужные справки. Издалека послышался звонок. Это был перерыв. Но идти на лекцию сейчас не имело смысла. Оба первых часа занимал один и тот же предмет — химия. Просто неудобно было явиться на занятия в середине лекции. Поэтому мы переждали перемену в тихом закоулке возле медпункта, а когда раздался звонок на занятие и все вдали утихло, мы отправились в Машин зал. При раскаинках в этом высоком зале была трапезная. Говорили, что здесь стояли столы и стулья из натурального красного дерева. И вообще все было не хуже, чем во дворце. Но сейчас от той роскоши, если она и была, ничего не осталось. И только окно напоминало о прошлом. Гигантское, кончающееся полукругом окно уходило под потолок. Все оно состояло из цветных стекол. Это был витраж, картина из стекла. Самый верх занимала надпись «Раскаянием очистимся». Картина же изображала Марию Магдалину, молодую красивую женщину с рыжеватыми распущенными волосами. Никакой одежды на ней не имелось. Ни святости, ни раскаяния на лице ее не наблюдалось. Наоборот, вид у нее был скорее торжествующий. Говорят, что художника, который делал этот витраж, церковники в свое время хотели даже привлечь к ответственности за святотатство. Но княжне Вильденбургской картина приглянулась, и дело было замято. За вхозу техникума, товарищу Ермолину, витраж этот явно не нравился. — Что она святая, это полбеды, — говаривал он. — Наши ребята подкованные, религией их не прошибешь. А вот то в ней плохо, что она в чем мать родила. Ишь, пушки свои выставила. Соблазн для студенчества. Но завесить витраж было нельзя. В зале стало бы совсем темно. А выломать его тоже нельзя. Художник-то был какой-то знаменитый. Иногда даже интуристов сюда приводили смотреть на эту Магдалину. Так она и стояла в окне. Совсем голая и красивая. И все к ней привыкли. Девушки некоторые говорили, что она помогает сдавать зачеты. Для этого надо проскакать до нее через весь зал на одной ножке и сказать ей так, «Голая Маша, надежда наша, помоги сдать физику, или химию, или политэкономию, и она уж примет меры». Когда мы вошли в Машин зал, то первое, что нам бросилось в глаза, это свежая стенгазета. Вчера ее не было, значит, вывесили ее сегодня утром. Стен газеты была видна издали. Лучи солнца, пройдя сквозь витраж, упирались прямо в нее. «Идемте, позырим, что там есть в газете?» — предложил волочка «Я уже давно новое стихотворение в редколлегию сдал, передышку. Ну, вы помните, я же вам читал. Хоть кончилась финская малая, Не выпита чаша до дна, Нас ждет впереди небывалая, Большая, как буря, война. Дальше не читай», — вмешался Костя то уже сорок раз поил нас из этой чашки. Побереги наши мочевые пузыри. Из чаши, а не из чашки, с раздражением поправил его Володька. Тупицы вы все. Когда Володька спорил о стихах, он всегда обращался даже к единственному оппоненту во множественном числе. Мы подошли к стенгазете. На два ватмановских листа аккуратно были наклеены отпечатанные на машинке полоски с заметками и рисунками. Пахло клеем. Опять стихотворения не поместили, — огорчился Володька. Это все этот подлюга Витик, это его рука. Что стихотворения твоего нет, не такая уж беда, — возразил я. Но почему тут о Гришке ничего нет? Должны были хоть извещения о смерти дать. Ведь из госпиталя звонили сюда. И в вестибюле объявления нет, — добавил Костя. Когда Петраков из восьмой группы под трамвай попал, было объявление в черной рамке. — Ребята, тут о вас, — прервал он сам себя. — Витик уже успел настрочить. Тут ваши фамилии. Я стал читать. Статья была отпечатана на машинке, очень чисто, без помарок и исправлений. Солнечные лучи, проходя сквозь фигуру голой Маши, ложились на бумагу мягкими телесно-желтыми бликами. Статья называлась «Присечем темные происки». Начиналась она так. В то время как все студенты нашего техникума отдают все силы учебе и укреплению дисциплины, имеются еще отдельные матёры отщепенцы, которые докатываются до стрельбы по живым мишеням, до беспринципного щипкования отдельных девушек и до физической расправы над активистами стенной печати. Не будем закрывать глаза на тот факт, что факты стрельбы, щипкования и физрасправы – произошли именно на занятиях по военному делу. В то время как все студенты крепят оборону, отдельные махровые личности... Статья была длинная. Моя фамилия упоминалась там несколько раз. А Косте было сказано вскользь. Внизу стояла подпись «Общественник». Это был один из псевдонимов Витика. «Неважные дела», — протянул Костя. «Вот мы и в матерые попали. Неприятности будут». «Ну, да больше, чем на вышибаловку это дело не тянет». «Про тебя там только раз», — сказал я. «Все равно, если тебя вышибут, я сам уйду». «И я тоже», — твердо заявил Володька. «Будем искать работу все трое». Тут к нам подошел малютка-второгодник. «А ты что здесь делаешь?» — спросил его Володька. «Тоже опоздал». «Ну и опоздал», — ответил малютка-второгодник. «Почему это вы можете опаздывать, а я не могу?» Я тоже у Вали справку взял». «А что у тебя?» — заинтересованно спросил Костя. «У меня ярко выраженный вегетативный невроз. Я иногда даже галлюцинации вижу». Я так Вале и сказал. «А какие галлюцинации?» — поинтересовался я. «Разные, смотря по погоде», — неопределенно ответил малютка-второгодник. «Вам расскажи, а вы потом под меня работать будете». «Очень нужны нам твои галлюцинации» пренебрежительно протянул Володька. «У нищего гроши воровать». «Он просто симулянт и лодырь», — заявил Костя. «От симулянта слышу», — огрызнулся малютка. «Но не от лодыря», — отпарировал Костя. «Ладно, ребята, не будем спорить», — примирительно сказал Володька. «Ты, Женька, не знаешь, почему это никакого объявления о смерти Гришки не вывешено? Почему это?» «Я знаю, только вы никому не говорите». — перешел на шепот малютка-второгодник. Новый директор заранее рекомендовал педагогам на похороны не ходить и на венок не собирать. Учащиеся могут идти на похороны, это не будет зачтено как прогул. Но нечего устраивать шум вокруг неизбежных потерь. Надо славить живых героев. Вот что он сказал. И вообще он сказал, что Семенинов умер не по нашему техникуму, а по военному ведомству. «Крыса тыловая, твой директор, вот кто он!» — негромко сказал Костя. — Почему он мой? — сердитым шепотом огрызнулся Малютка. — Он такой же мой, как и ваш. Я просто говорю вам то, что слышал. Я не виноват, что знаю больше вас. — Знаешь больше нас? — уже громко заговорил Костя. — Объясни принцип действия термопары. Объясни принцип измерения температур при помощи зегерконусов. — Ну, это к делу не относится, — отмахнулся Малютка второгодник. Нечего мне тут экзамены устраивать. Он отвернулся от нас и с независимым видом пошел к выходу из зала, длинный и нескладный, набитый слухами и сплетнями. Мы остались в зале втроем, не считая голой Маши. Она стояла в окне спиной к зимнему холоду, лицом и всем прочим к нам, красивая, спокойно ногая. Плевать ей было на наши дела делишки.